Глава 14. Дорога на Банная. 4 Не рискуя форсировать реку в темноте, они остановили самосвал на берегу. Всю ночь машина рокотала дизелем в холостую, а они спали на капоте на огороженной площадке возле рулевой рубки. Серега прихватил из дома два байковых одеяла — Одно он постелил поверх дерна, другим укрыл себя и Митю. Все равно было холодно. Они прижимались спинами друг к другу. Митя проснулся на восходе. Низкое солнце освещало угол площадки нежным розовым светом. Митя перелез к ограждению и уселся на пригреве, рассматривая Серегу. Брат уже не казался ему отражением в зеркале. Он был отдельным человеком, другим, непохожим. Чужим? Конечно, чужим. Четыре дня назад Митя о нем и не подозревал, хотя и не помнил этого. Но вчера вдруг обнаружил, что верит брату. Там, в котловане, он поверил, что брат выручит. И взбесился не потому, что Серега его подвел, а потому, что братья не подводят. Ну и врезал Сереге, так сказать, по-братски. Правда, Серега тоже двинул ему в челюсть. Оно понятно. Серега вырос в маленьком городе, где на удар, даже справедливый, все равно отвечают ударом. Серега проснулся, сел и зевнул, как собака. Да к чё?» — спросил он. Едем? Река была мелкая, переметенная желтыми песчаными отмелями. Солнце пробивало воду насквозь и весело искрился перекат. В незрелой синеве небо метались и заполошно верещали стрижи. Тихо качалась прибрежная осока. Огромный грузовик с неповоротливой осторожностью перебрался через брод, спуская вниз по течению потоки мути. Его промытые колеса заблестели. Серега сидел в рубке за рулем. Всякую дурную зелень, насколько было возможно, они с Митей из рубки вычистили. Изуродованная ножом крышка секции автоматики висела на одной петле, из проема торчали провода. Часа за три до Банного доедем, самоуверенно заявил Серега. Что там? поинтересовался Митя. Старая дорога на Белорецк. Ее хорошо протравили, до сих пор еще не заросла, и лесовозов нет. Бригады всегда по ней в горы ездят. А мы не застрянем в лесу на такой большой машине?» Серега ухмыльнулся. «Я маршрут по свежим делянкам проложил, где деревья маленькие. Перед ним на держателе торчал навигатор с картой местности. Серега пальцем подвигал карту по экрану. Здесь аппаратура на китайском, а я свой телефон подсоединил». Сереге нравилось управлять гигантским самосвалом. Было в этом что-то мощное, значительное. Будто он капитан и ведет корабль по морю, хотя море Серега никогда не видел. Самосвал катился ровно, по лесу, как по лугу. Митя вышел из рубки и встал возле ограждения. С высоты капота открывался вид на просторную равнину. Безмятежно жарило солнце. Молодой лес был ниже площадки — Зеленые верхушки казались сплошным мохнатым ковром. Грузовик бестрепетно сминал и валил деревца. Перед грубой мордой машины перемещалась зеленая впадина, живая, дрожащая и глубокая. Из нее вылетали птицы, изредка проносились серые зайцы. Дизель гулко клокотал, под колесами неумолчно хрустело, будто бы там плескались волны. Серега посматривал на брата с неожиданным удовлетворением. «Пускай охренеет. Кто его еще так прокатит?» После вчерашнего мордобоя Митяй сделался Сереге как-то симпатичен. Не стерпел подставу, значит, не дрищ. Серега настроил круиз-контроль маршрутизацию, отсоединил телефон от системы, подхватил свой рюкзак и выбрался к Мите. «Пожрем», — предложил он. Вчера, подравшись, они даже не поужинали, а мать дала им бутерброды. Они сели на свернутое одеяло. Грузовик ехал сам по себе. че ничего не спрашиваешь?» — спросил Серега. «А что я должен спрашивать?» — строптиво ответил Митя. «Ты ж всегда что-то спрашиваешь?» — Серега подал бутерброд. «Я все уже знаю». Серега, понимающе усмехнулся с набитым ртом. Митя жевал и глядел, как перед грузовиком бесконечно стелется зеленая волна, и ему это было почему-то небезразлично. Жалко деревья, сказал он. Херня, заявил Серега, через год такие же будут стоять. Через год не будут. Этому лесочку лет десять. Ему год, возразил Серега. Здесь рубили в прошлом июле. На карте написано. Я ж тебе объяснял. Радиация все растет быстро. Митя окинул взглядом равнину с молодыми елочками и березками. В мыслях что-то шевелилось, словно бы чужое, не его. Или его, но забытое. Селератный лес. Вдруг произнес Митя. «Чё?» — Не понял Серега. «Фитоциноз с ускоренной вегетацией. Кто? С чем?» «Я вспомнил», — пораженно сказал Митя. «Выскочила откуда-то. Этот лес называется селератным. Излучение подхлестнуло темпы его вегетации». «Говори, блядь, по-человечески», — рассердился Серега. «Вегетация — это период развития растений». «И чё?» — Митя поглядел Сереге в глаза. Это ведь ненормальный лес. Ясен пень ненормальный. Тут все ненормальное. Древесина хрупкая, горит синим огнем, сгнивает за пару сезонов. Только на Бризол и годится. Серега достал сигареты и закурил. Митя молчал и о чем-то думал. Да за городом вообще ничего нормального не растет. Серега решил добавить подробностей, чтобы Митя еще что-нибудь вспомнил. Картошка горькая, морковь такая мягкая. Яблоки, как бумагу хаваешь. В городе под решетками все как положено, а с радиацией говно получается. Растения не успевают формироваться, пробормотал Митя. Угу, удовлетворенно кивнул Серега. Давай, продувай мозги. Если Митя и восстановит соображение, то от него, как от бродяги, пользы бригаде будет куда больше. Укажет тех вожаков, которых с Харлеем нашел. «А на производство бризола какая древесина идет?» — спросил Митя. «Лиственная или хвойная?» «Да, однохуйственная. Любую рубят. А что на делянках остается, то сразу гниет и превращается в эту... как и в почву. Вся земля жирная стала». «Селератный педогенез, – сказал Митя. Он словно вслушивался в себя. «Нет, я изучал не биогеоценологию, а что-то другое». «А что?» — с любопытством спросил Серега. Митя пошевелил пальцами, точно ощупывал нечто неосязаемое. «Что-то мелькает, а ухватить не могу». «Ладно, еще догонишь», — великодушно пообещал Серега. Гигантский грузовик плыл в зеленых разливах, а вдали, как линия берега, появилась темная зубчатая граница более высокого леса. Серега, вздохнув, поднялся и направился в рулевую рубку. «Сваливаем», — сказал он Мите. «Сейчас по просике попрем». В рубке Серега переключил машину на ручное управление. Лючонг оказался шире, чем просика. Серегу это не смутило. Он верил в победительную мощь машины, что принимала в кузов 200 тонн грунта и вывозила его на подъем — из карьера. Левыми колесами грузовик катился по мелкому подросту на свободном пространстве, а правой стороной загребал чащу. Удар капота сбивал деревья. Они шумом падали на просеку или друг на друга. Машину качало и трясло, под колесами яростно трещало, Длинные ветви скребли по борту, по кузову, подметали площадку возле рулевой рубки, точно хотели схватить и вытащить из рубки водителя, который устроил это бедствие. В воздухе кружили сорванные листья. Грузовик вспарывал дебри и вываливал их зеленые внутренности себе на морду. Митя смотрел, как деревья ломаются и размахивают руками. Даже в рубке он уловил свежий и будоражащий запах из раненного леса. И вдруг, подпав под власть запаха, словно растворился в лесу, не теряя себя. Все, что ощущал и осязал этот лес, Митя тоже ощущал и осязал. Пускай лес мутировал от излучения, он все равно был живым. Он страдал и в какой-то недоступной своей глубине вскипал от гнева. Наваждение опалило Митю и развеялось. «Лес чувствует, как мы его мучаем», — потрясенно сказал Митя Сереге. «Нихера он не чувствует», — ответил Серега. «Его срубят через три года». «Он знает», — убежденно произнес Митя. Серега покосился на брата с подозрением. «Это ты знаешь, а не он». Митя мрачно пожал плечами. «Ты облучился, Митяй», — недовольно пояснил Серега. «Ты в бродягу превращаешься. Бродяги всякую байду в лесу понимают». Ему впервые стало жаль брата. И сразу его взяла досада. «Какого хрена?» Митяй знал, когда пошел в лес за Харлеем, что обязательно словит нехилую дозу облучения. Он сам на это согласился. Чего его жалеть? «В город вернешься, вылечишься. Да лишака тебе еще далеко», — сказал Серега. «Лишаки — это беспредел конченый, а бродяга так терпимо». Грузовик свирепо прорывался дальше, как носорог, давил, крушил, сметал с пути. Деревья... Покорно падали, порхала листва, ревел дизель. Дорога через большой лес заняла часа полтора, а потом впереди снова распростерлась освещенная ярким солнцем равнина с низенькой порослью, и дальше за пологим изгибом холмов густо синими волнами встала длинная горная гряда. Где-то перед ней И лежало невидимое пока банное озеро.